Глава 11 «Эх, ноги мои ноги, уносите быстро жопу!» Приговаривая про себя эту волшебную мантру, шустро перебирал вышеупомянутыми конечностями, проламываясь сквозь густой подлесок. За мной, стайкой кабанов, ломилась вся группа, все шесть человек. Знатно мы эту колонну подловили, и уйти красиво получилось, без потерь. Пока наши успешно сдерживали в районе Барвенково удары 6-й полевой армии с одной стороны и армейской группы «Клейст» с другой, я проводил мастер-класс. После учительствования нас, как и обещали, не стали удерживать в тылу, а опять кинули на самый горячий участок — Юго-Западный фронт, Харьковское направление. Фрицы такие приступили к выполнению своей операции «Фредерикус-1». Но, во-первых, она началась почти на месяц позже, чем в моем времени. А во-вторых, ее ждали. Срезать барвенковский выступ у вермахта никак не получалось. Натыкаясь на глубоко эшелонированную оборону, они ввязли, теряя людей и технику. А тут еще советские диверсанты в невиданных количествах начали шалить у них по тылам. Первые две недели вчера не могла понять, что вообще происходит. У них взлетали на воздух склады с горючими боеприпасами, непонятно, кто уничтожал фуражиров и прочих тыловиков. Партизан в тех местах они почти всех повывели и теперь терялись в догадках. Причем эти пакости творились и в ближнем тылу, и на глубине до 200 километров. А вот после ликвидации опорного пункта фельджандармерии и уничтожения армейских ремонтных мастерских, где были подорваны 18 почти починенных танков и вырезан весь личный состав, состоящий из высококлассных специалистов-ремонтников, фрицы окончательно взбесились. Две дивизии, вместо того, чтобы усилить армейскую группу в районе Славянска, были брошены на поиск и ликвидацию неизвестных злоумышленников. Две дивизии против 50 человек. Для этого стоило стараться. А вот теперь я показал народу, что и с армейскими колоннами даже небольшим группам можно с успехом бороться. Им, конечно, на учебе про это рассказывали и показывали, но сейчас, так сказать, они увидели все в натуре. С вечера, заложив фугасы на обочине дороги и в нескольких больших лужах прямо на ней, мы расположились... В подлеске на возвышенности, имея перед собой длинный овраг, а за спиной лес. Пропустив несколько больших колонн, мы, наконец, дождались того, что надо. Восемь грузовиков с солдатами и три танка. К грузовикам прицеплены орудия на больших металлических колесах. Гаубицы куда-то тащат. Ну, дальше нас не дотащат. Первыми заложенные фугасы проскочили мотоциклисты, ехавшие в головном дозоре. Потом прошли грузовики. Когда вся эта воняющая не нашим бензином хрень вошла в сектор поражения, мы, широко открыв рот, крутанули ручки на взрывных машинках. Бабах был такой, что у меня оглохло правое ухо. Плюнув на временную однобокую глухоту, я вместе со всеми с колена фуганул из гранатомета по танкам. Два из них, во всяком случае, внешне, Выглядели почти непострадавшими и заполучили каждый по три гранаты в бок У одного сразу поотлетали катки, и он чадно задымил, а вот второму, удачно ударившей гранатой, сорвала башню. Шесть грузовиков просто сдуло с дороги, и теперь они густо дымили, валяясь на обочине. Еще два дымили не меньше, но оставались на колесах. Тенты на них догорали, и никакого шевеления не было, Для верности полоснули несколько очередей по кузовам. От разбитой колонны, по нам, что характерно, вообще никто не стрелял. Стрелять начали проскочившие мотоциклисты, вернувшиеся назад. Эта пара байкеров была или очень смелая, или очень глупая, а может, просто не дошло, что происходит. Мы им и ответили. В два пулемета и четыре автоматических ствола. Даже снайпер поучаствовал, когда последний оставшийся в живых ошалевший Ганс залег за своей тарахтелкой. Пройдя еще раз огненным шквалом по разбитой колонне, развернулись и быстро понеслись в лес. Вот так. Семь человек завалили не меньше полусотни солдат, три танка, два мотоцикла и вывели из строя батарею тяжелых гаубиц. В начале войны, как помнится, такой счет полку незазорно было иметь. А теперь получается крупный выигрыш в пользу горстки более подготовленных бойцов. Дальше, конечно, будет тяжелее. Немцы не дураки и будут придумывать контрмеры, но на каждую их хитрую попу у нас найдется свой болт с винтом. Сейчас же гитлеровцы, ошарашенные безобразием, творимым у них в тылу, будут поднимать все новые и новые части и вместо отправки на передовую кидать войска на защиту тыла. А тут еще Верховный, когда после выпуска собрал всех заинтересованных лиц на совещание, обещал наших инструкторов направить в уже существующие парашютно-десантные части. Там и так ребята достаточно подготовлены а после учебы станут вообще асами. Сталин их готовил для будущего наступления, но решил, видно, переиграть, сказав, что если наши группы покажут достаточно хорошие результаты, то десантура будет брошена на выполнение аналогичных задач. Результаты у нас пока получаются просто замечательные. Немцы даже продуктовые колонны сопровождают тяжелой техникой, не говоря уж об остальных. А сегодняшний случай показал, что и танков для сопровождения мало будет. Они теперь меньше, чем батальоном, передвигаться вообще перестанут. Вот интересно, и что из этого получится? Никакая война, конечно, с Пиццурой не выигрывается. Победу добывает простой пехотный Ваня. Но вот то, что мы ему жизнь значительно можем облегчить, сильно радует. Проскочив до леса, разобрали заныканные в кустах велосипеды и дальше уже не пёхом, а на колёсах покатили по лесным тропинкам подальше отсюда. Эти велики мы удачно захватили, когда по пути сюда наткнулись на небольшой обоз в четыре подводы. Возницы на них были непуганными или оборзевшими до невозможности. Всего 10 человек, что в свете творимых событий было просто вызовом нашим терроргруппам, Наведя моментальный кирдык нахальным оккупантам, Мы быстренько помародерничали по подводам. В трех были продукты, а в последний — два больших бидона с керосином и восемь велосипедов. Педальные средства были как новенькие. Видно, их где-то подшаманили в ремонтных мастерских и теперь везли в войска. Поэтому, пристрелив лошадей и полив как следует продукты из бидонов, мы зацепили все велики и радостно покатили прочь. Потом, километра через два, сбросили лишний в небольшое болотце и резвее закрутили педаль. Я всегда говорил, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вот и сейчас, добежав до своей захоронки, диверсанты не хрипели прокуренными легкими, уходя от раздолбанной колонны, а как белые люди с ветерком уезжали с места диверсии. В самом деле, чем мы хуже тех же финов, которые во время войны активно использовали такие двухколесные средства передвижения? И именно по лесам. А в Карелии леса ещё более густые и буреломные, чем на Украине. Поэтому катили по крохотным тропинкам, видно протоптанным каким-то зверьём, совсем комфортом. Иногда только в самых хреновых местах спешивались и вели велосипеды рядом. Отмотав километров 10 остановились перекусить и оглядеться у крохотного озерца. Выставив дозорного, вскрыли банки с консервами. Американскими консервами. Вкусная вещь — это консервированная ветчина. Китайская тушенка из моего времени и рядом не стояла. Поделив банку с митяем, я ножом цеплял здоровенные куски мяса и вспоминал, как, первый раз услышав ее название, полностью обалдел. Всегда считал, что эта свинина называлась у нас «Второй фронт». И в книгах так говорилось, и в фильмах. Поэтому помню, когда Расторопный Пучков притащил эти консервы и вывалил их на стол — Я уже открыл рот, собираясь блеснуть эрудицией. Не вышло. Гусев, глядя в пространство, сказал, «Задолбал уже этот спам». Я выронил нож и молча плюхнулся на стул, глядя на серёгу совершенно круглыми глазами. Потом хрипло прокашлялся и уточнил. «Что задолбал?» Мысли в голове путались. Гусев, ну, никак не подходил на засланца во времени, которого в конец достала реклама, ежедневно рассылаемая по мылу. А может, это у меня уже крыша поехала? Или я что-то не так расслышал? «Спам!» — говорю, этот надоел уже. Борща охота. И Серега показал пальцем на консервы. Проследив за его пальцем, я помотал головой и спросил, «А почему спам?» И продвинутый Гусев объяснил, что эти консервы именно так и называются. Их делали из свинины, и по-английски это звучало как «spiced ham», то есть ветчина со специями, сокращенно «спам». Успокоившись, начал вскрывать банку, мысленно девясь древности компьютерных терминов. Хотя еще пара таких вот потрясений, и я заикаться начну. Пока обедали, читал английские надписи на банке и вспоминал слова Трумана. Этот будущий главный мудак, в смысле президент Америки, сказал, мол, если будет выигрывать Германия, то мы будем помогать Союзу. А если Союз возьмет верх, то Германии. Это в смысле пусть они побольше народа поуничтожают друг у друга. А мы в сторонке постоим и наваримся на этом хорошенько. И чего же можно ждать от таких вот союзничков? Они и Второй фронт-то открыли, лишь бы не допустить Красную армию еще дальше, в Европу. Да и, открыв его, обсирались постоянно. Как немцы их глушить начинают, так амеры о помощи вопят, а наши вынуждены без подготовки кидать измученные войска в очередное наступление. И опять у Иванов бешеные потери на радость всем. Зараза! Да я сейчас к тем же немцам наверное лучше отношусь, чем к нашим заокеанским друзьям. Со злостью запулив очередной кусок мяса с в воду, поднялся под удивленным взглядом митяя и закурил: Да, пора прекращать злобствовать за едой, а то и язву заработать можно. Даев мы утопили мусор в озере и убрав следы своего пребывания приготовились к выходу. Но перед тем как сесть в седло, Вытащили рацию. Через три минуты сеанс связи. В каждой группе была такая же ходилка-говорилка, сделанная уже русскими спецами. В Питере «Север-2» называется. До этого ходили с импортными. Тоже вроде ничего, но вот дальность у них хромала. Наши умные головы в Питере забабахали по размерам такую же, но с большей дальностью и меньшим энергопотреблением. По лесам радиус их действия закинутым на дерево антенным удлинителем, был километров 15. Связь длилась всегда не больше 40-60 секунд. Нас, скорее всего, конечно, пеленговали, но группа после этого резво уходила с места передачи. И пока никто не спалился. «Восемь. Здесь колдум Кто на связи?» «46. Здесь перст. Плотно зажали в квадрате 12-13, по улитке 3». Уходим в 13-13 по улитке 9. Потерь нет, но уйти тяжело на хвосте до роты. Вызвал горбатых. Понял. Выключив рацию, прикинул по карте, где прищемили хвост группе Перста. Блин, слишком близко он подошел к расположению тяжелого артиллерийского полка фрицев. Мы тоже рисково сейчас работали, но он вообще оборзел. Черт, его туда понес. Это же всего 10 километров до передовой. Там и патрулей, и войск немерено шатается Местность, конечно, пересечённая, но если возьмутся за диверсантов всерьёз, то накроют. А в том, что гонять будут до посинения, сомневаться не приходится. За всё это время у немцев получилось накрыть всего две наши группы. Причём, по агентурным данным, живыми никто им не достался. Этим данным, правда, можно не очень доверять, Фрицы тоже мастера Дезу подсовывать, но вот в ребятах я был уверен. И в том, что таблицы кода связи вместе с рациями успели перед смертью уничтожить, и что только тяжелое ранение последнего из оставшихся в живых могло помешать ему покончить с жизнью. Но как только он очухается в плену, и если руки не связаны, то убьет себя тут же. Вообще, в террор-группах все было очень жестко, если не сказать жестоко. Своих раненых, конечно, пытались вытаскивать, но если сильно зажимали и приходилось отрываться, то раненых просто приходилось добивать. Как немцам из фильма «Азори здесь тихие». И все бойцы были готовы к такому повороту. Это только в кино. Группа разведчиков тащит на носилках своего тяжелораненого, теряя людей по пути героически выполняя задание. В жизни же в таком случае просто все гибли, и задание оставалось не выполнено. Так что никаких соплей. Приходилось прыгать через себя, но действовать по жесткой правде войны. Да и сам раненый понимал это. У каждого была маленькая таблетка с отравой. И чтобы не провоцировать товарищей на то, за что они будут всю оставшуюся жизнь себя казнить, раненый принимал ее сам. Правда, только в безвыходных ситуациях. Если же группа имела возможность уйти с тяжелым грузом, народ жил и рвал, но своих не оставлял. Зараза, Персту, похоже, трындец подкрался. Мы ведь действовали в основном километрах в 30-40 от линии фронта, ближе к передовой, заскакивали пошалить и свалить. А Перст выпендриться решил. Начал работать в дивизионных тылах. Вот ему тут же на хвосты упали. Хотя он парень сообразительный, да и группа ему подстать может и вывернется, хотя шансов почти нет. Как последнюю возможность для отрыва он сейчас будет использовать горбатых. Это так наши штурмовики Ил-2 называют. Одно звено из шапа, по задумке командования, работает на нас, и радист у них в штабе сидит с мощной рацией. Наш радист, который слушает эфир. Он и сообщит о вопле перста, а там уже как повезет или помогут, или не получится. Один раз, правда, в схожей ситуации они, можно сказать, с того света вытащили диверсантов Гека, он же Лёха Пучков. Его гнали целой ротой. Тот тоже попался километрах в 20 от передовой, но сумел ещё на подлёте скорректировать штурмовики, у ведущего которых была такая же, как у нас, рация в кабине. И те, РСами и Напалмом, превратили роту в паникующий полувзвод. Правда, Работали так рисково, что один из бойцов террор-группы получил осколочное ранение плеча от реактивного снаряда, а второму сильно пожгло бок. Слишком маленьким было расстояние между охотниками и дичью. Но свалить сумели все, и раненых вытащили. Летунам тогда, по ходатайству нашего полковника, всем по красной звезде дали, а старшему группы, сумевшему ювелирно выйти на цель, боевик, «Орден боевого красного знамени». Мы их потом хотели в спирту утопить, но Андреев, командир отдельной эскадрильи, резонно заметил, что они сейчас всем нужны, и в полку сухой закон. Только положенные 100 граммов — и всё. Мол, нечего провоцировать лётчиков, а то в самый ответственный момент даты и летуны могли получить не очередную награду, а трибунальскую пулю или зенитный снаряд. Согласившись с резонами, все равно одарили наше воздушное прикрытие трофеями и тремя бутылками французского коньяка. Подарки были благосклонно приняты, и теперь остается только уповать на то, что они и Персту также помочь смогут. Хотя я помню, еще в детстве слушал рассказы сослуживцев отца, прибывших из Афгана. Там они всегда сильно ругались на крайне плохое взаимодействие между авиацией и нашими спецгруппами, То есть выходит Пучкову просто невероятно, сказочно повезло. Большой вопрос, повезёт ли так же Персту. Вообще всё только начиналось, и в дальнейшем, когда будет такой же гон, убегающие диверсанты могли бы выходить в квадрат, где их будут ждать 4-5 групп, заранее оповещённых и прибывших туда из своих зон ответственности. А почти 40 человек, подготовленных ребят, вполне могут из устроенной засады ударить по роте или даже батальону, после чего, оставив ошарашенного противника, пытающегося сообразить, откуда здесь у русских такие силы, опять раствориться в украинских лесах и перелесках. Правда, так часто делать не получится, чтобы самим не нарваться на крупные силы, но на то и мозги даны, чтобы каждый раз перед выходом новые варианты отрабатывать. А вообще-то у наших групп сейчас идет путь, Просто тренировка. Жёсткая, кровавая, но тренировка. Основной задачей всё-таки будет перед наступлением наших войск вносить полный хаос в немецкие тылы, причём армейского уровня. Уничтожение артиллерийских и ГСМ-складов, наведение паники в резервных подразделениях, конечно же, диверсии на железных дорогах и мостах. Пока народ из террор-групп просто принюхивался к территории, на которой придётся действовать, «Намечал себе будущие цели и просто набивал руку. О наступлении же говорить не приходилось. Будет просто здорово, если удастся удержать немцев на сегодняшних рубежах, чему мы своей работой, пусть несколько нехарактерной для нас, и способствуем. Тот же Перст вовсе не из идиотизма полез громить тяжелую артиллерию немцев. Авиация до нее добраться не могла». Слишком сильное прикрытие и зенитное, из воздуха у них было, а проблем этот полк нам доставлял немеренно. Вот и решил, выходит, проявить героизм, хотя это дело явно для самоубийц. Но, с другой стороны, ребята подобрались такие, что за общее дело, не задумываясь, готовы голову сложить. В моем времени с таким поведением была уже большая напряженка, а здесь не то чтобы в порядке вещей, но очень сильно присутствует. Крутя педали, вспомнил, как в Крыму, когда немцы еще вовсю давили, увидел пулеметный расчет. Отступающий батальон уходил на юг, а они спокойно, по-хозяйски, оборудовали точку межбольших валунов. Я тогда еще поинтересовался. «Эй, мужики, вы что, Манштейна вдвоем остановить хотите?» «Ну, не остановить, а задержать могем» пока вы его на тех холмиках, как следует, не закрепитесь. Так вас командир в заслон поставил? Нет у нас командира. Вчера с последнего взводного убила. За старшего сержант Липнев остался. Молот он и шо, нами командовать. Да и остальные, пацанва сопливая. Вон, с Иван Силантичем, решили шанс им дать, еще пожить. Пока мы здесь немца придержим, ребятки окопаться смогут нормально. Глядишь, и удержатся. Потом говорливый первый номер поинтересовался, нет ли у меня курева. Я выгреб из портсигара все папиросы и протянул ему. Седоусый пулемётчик взял только четыре, а остальные вернул, сказав, нам больше без надобности. Правильно, Иван Силантич. Второй номер молча кивнул и, взяв у него две папиросы коричневыми пальцами, одну сунул за отворот шапки, а вторую с удовольствием понюхал. Потом, шмыгнув носом, Глянул сначала на дальние курганы, над которыми уже видна была пыль, а потом на меня и сказал, «Ты, парень, иди уж. Вон немец пылит. Не ровен час, не успеешь». Но вот так сразу уйти не мог. Топтался на месте, как конь, и не уходил. Что-то говорить этим далеко уже немолодым мужикам было лишним. Они приняли решение, причем правильное решение, и все слова теперь были пустыми. Не благодарить же их от лица командования. Это даже не пошлостью попахивало бы, а вообще свинством. Но и просто повернуться не мог. Потом меня озарило. В общем так, мужики, давайте ваши адреса домашние. Смертных медальонов, где были адреса и фамилии, я у них не просил. Очень мало бойцов заполняли смертники, считая это крайне дурной приметой. Поэтому, вытащив огрызок карандаша и блокнот, приготовился записывать. Первый номер с шикарными седыми усами остров взглянул на меня и, понимающе кивнув, продиктовал свою фамилию и адрес. Записав координаты обоих, аккуратно положил блокнот в карман и, сняв шапку, молча поклонился дядькам. «Простите нас, мужики. И спасибо вам». Потом повернулся и побежал догонять своих. Много я до этого видел всякого. И панику, когда бойцы, выпучив глаза, Выпихивали своего же товарища из тесного окопчика. И героизм, когда молодой совсем пацан со связкой гранат ложился под танк. Но вот этих, спокойных и основательных мужиков, запомнено всю жизнь. Потом часто примерял на себя их поведение. И не мог найти ответа, смог бы так же. Не в ажиотаже боя, когда адреналин только из ушей не лезет. А вот так, осознанно, не торопясь и точно зная, что второй жизни в запасе нет. Даже самому себе ответа дать так и не получилось. Вдалеке послышался шум моторов, и мы, спрыгнув с великов и запихнув под кусты, двинули в ту сторону. Метров через триста лес начал редеть, и видна была дорога. По ней шла здоровенная колонна. Штук двадцать наливников, танки, БТРы и просто грузовики с солдатами. Похоже, очередное пополнение идет. Сколько немчуры набежало. Где же мы вас, волочей хоронить будем? Хотя сейчас, конечно, этих пропустим. Слишком уж крупные силы катят. Лучше поищем что-нибудь попроще. Мы не гордые. Это вот когда кавалерийский корпус перед нашим наступлением тылы фрицев начнет громить. Тут, конечно, оторвемся. А сейчас, отпустив колонну, думали шмыгнуть через дорогу дальше. Не вышло. Не зря во всех мемуарах описывалось, что форсирование больших дорог — самое опасное дело. Поэтому шоссе постоянно кто-то мотался, незамеченным проскочить не получится. А заметь нас хоть кто-нибудь, было бы как с перстом. Моментом сядут на хвост и начнут гонять. Поэтому отошли подальше в чащу и встали на дневку. Ближе к вечеру отошли еще километров на 15 западнее. Педальные средства передвижения, правда, пришлось бросить. Лес стал другой, и мы их больше тащили на себе, чем ехали. Зато нашли замечательный проселочек и остановились в ожидании непуганных лохов. Ждать пришлось недолго. Солнце уже село, и мы сначала услышали надсадный гул нескольких машин, а потом увидели отцвет маскировочных фар на дороге. Три грузовых фургона. Без сопровождения. Хамы просто. Грузовики шли медленно, хотя дорога была сравнительно нормальная. И чего они еле тащатся? Ну, наконец-то, втянулись в сектор обстрела. Вовка Крутиков, по кличке Малыш, фуганул из граника по первой машине. Я от него был метрах в двадцати, и прежде чем уткнуться в землю, увидел при вспышке выстрела такое, что завопил, срывая горло. «Не стрелять! Отставить!» Пулемет успел тукнуть короткой очередью и замолк. При свете горящего грузовика стали ясно видны красные кресты на бортах остановившихся двух машин. Блин, санитарную колонну накрыли. Меня не то чтобы терзали угрызения совести, но расстреливать раненых считалось совсем не гуд. Мудаки, конечно, присутствовали и и с другой стороны фронта, Но нормальные солдаты старались с ранеными не связываться, максимум могли просто равнодушно пройти мимо, но очень часто сердобольный мог и бросить инт-пакет истекающему кровью врагу, разумеется, не во время боя. А бывали случаи захвата госпиталей или ПМП, как с нашей, так и с немецкой стороны. Бывало и так, что озверевшие во время боя солдаты не останавливали себя и крошили всех. Но гораздо чаще врачи и раненых не трогали и даже централизованно подкидывали какие-нибудь лекарства. Всё равно они уже считались военнопленными Но вот что заметил. Если немцы не пожалеют наших в полковом медицинском пункте, то наши обязательно сравняют счёт. И наоборот. Быть открывальщиком очередного такого счёта мне не хотелось. Поэтому, встав за дерево, крикнул по-немецки. «Не стрелять! Старшие колонны, выйдите из машины!» Секунд через тридцать из кабины последнего грузовика спрыгнула тоненькая фигурка. Я пригляделся. Баба. Правда, не в халате, а в куртке и форменной юбке. И это старшая, выйдя из-за укрытия, пошел ей навстречу. Пацаны, не высовываясь, страховали от разных неожиданностей. Вдруг тот же водила с грузовика. Героизм не нужно проявить захочет. Не доходя пару шагов до меня, немка остановилась. «Ух ты, какая фройлень! Цвета глаз не видно, но понятно, что большущие. И фигурка очень даже ничего». Деваха молча смотрела на меня и поэтому решил не затягивать. «Что за колонна? Куда направляетесь?» Старшая после небольшой заминки ответила на неплохом русском. «Это санитарные машины. Неужели не видите Красный Крест? Везем раненых в тыл. Вот террас». У фрицев что пошла мода на изучение языка противника? Причем как чисто чешет. Акцент, конечно, есть, но слова произносят внятно и четко. Не то что Худайбергенов из хоза взвода, который вроде и по-русски говорит, но ни хрена непонятно чего же он хочет. Тем лучше. Теперь не надо долго фразы в уме конструировать, так что можно перейти на родной язык. Поправив автомат, сделал официальную морду и двинул речь. «В темноте символика медицинской службы была не видна. От лица Красной Армии приношу свои извинения за случившееся это недоразумение, неизбежная на войне случайность. Мы поможем вам убрать грузовик, и вы сможете продолжить путь». Фу, какую фразу замутил. «В лучших традициях героев Дюма». Барышня, пока я говорил, настороженно замерла и даже вроде дышать перестала. Поняв, что на месте ее резать не собираются, Спросила. «Я могу посмотреть, что с разбитой машиной? Может, там не все убиты?» «Ха! Смелая немчура!» «То есть не то, чтобы смелая, даже в темноте видно, как ее трясет. Но вот что такое врачебный долг, со страху не забыла? Или девку просто заклинила? Такое тоже бывает. Хотя голос, хоть и дрожащий, но не истерический, может, действительно о раненых печется». Кивнул, ответил. «Конечно». Только сначала предупредите своих людей, чтобы не делали глупостей. Один момент. Врачиха крутанулась на месте и, подбежав к оставшимся целыми санитарным машинам, что-то сказала. Потом вернулась. Смотреть на подбитый бюсинг было бессмысленно. Гранат попала между кабиной и фургоном. Кабину вообще сорвало, и она валялась в стороне. Фургон же чадно догорал задней своей частью. Передней просто не было. Чтобы не тянуть время, спросил, «Во второй машине много тяжелораненых». Немка подозрительно посмотрела на меня, но, поняв, что отвечать придется, сказала, 12 человек. Тогда, пожалуйста, возьмите людей и придерживайте раненых, пока я буду этой машиной сталкивать грузовик с дороги». Повернувшись к своим ребятам, крикнул, «Грач, волк, в кузов, помогите врачихе!» Потом, выгнав шофёра из машины, помогать остальным, осторожно подкатил к чудящему грузовику и, подцепив его сзади, сдвинул ближе к обочине. Даже без особой встряски. Выпрыгнул из кабины и опять подошёл к немке. «Можете следовать дальше». И, не удержавшись, добавил. «Неужели вы старшая?» Старшим был Гауптман Хольц. Он был замечательным хирургом. Вы его убили. «Ах ты, стерь, русская. Боится до да дрожи, но еще и претензии высказывает. Я цыкнул зубом и, нехорошо улыбнувшись, ответил. «Так вас сюда никто не звал. Сидел бы Хольц в Германии, резал больных и оставался живой до старости. Но немцам захотелось пойти на восток. А здесь идет война на уничтожение, и прощать мы вас начнем, только когда Берлин возьмем». Врачиху во время этого монолога опять начала крупно колотить — Даже жалко стало. Да и оставлять о себе впечатление грубого ночного убийцы раненых не хотелось. Поэтому уже другим тоном спросил. «Откуда вы так хорошо наш язык знаете? Или в концентрационном лагере с русскими военнопленными работать пришлось?» Про концлагерь ляпнул специально, чтобы её встряхнуть. В лагерях-то только врачи из СС служат, а это обычная клистерная трубка из вермахта. «О, получилось!» Девчонка перестала трусить и обозлилась. «Я давала клятву Гиппократа и никогда не пошла бы служить в лагерь. А язык знаю, потому что у меня мама в России жила и уехала в Германию еще до вашей революции. Так у вас мать русская, и вы, получается, фольксдойче? Моя мама немка, и в роду у меня все немцы». Ишь ты, как ее пробрала, усомнилась в расовой чистоте, я аж глаза засверкали. Или это по привычке? Гестапо-то, небось, за родню из России её как грушу трясло. Скорее всего, именно так. Уж больно реакция неадекватная. Ну да, это не моё дело. Поэтому, козырнув, сказал, «Я бы про то, что ты немка, орать не стал. Нечем тут гордиться, особенно после того, что здесь сотворили. Но сейчас можете ехать. Дорога свободна». И, повернувшись, нырнул в темноту леса. «Да». Теперь бежать отсюда надо очень быстро. Фрицам, чтобы доехать до стационара, не более получаса понадобится. А еще через час здесь будет слишком людно. Мы уже удалились метров на 600 вглубь чаще, когда я услышал далекое завывание двигателя. Похоже, в санитарной колонии только сейчас пришли в себя и, поняв, что расстреливать из темноты их не будут, продолжили движение. Еще через три дня мы вышли к своим. На карте у нас было много чего интересного, плюс притащили уже по традиции майора-связиста. Пока группа отдыхала, писал отчет о проделанной работе. Наиболее интересным был, конечно, вновь создаваемый немцами большой склад ГСМ. Очень хорошо замаскированный. Он охранялся так, что мы решили и не соваться туда. Тем более, что и жратва, и боеприпасы подходили к концу, а гранатометы вообще закончились. Так что теперь, нанося на карту расположение наиболее вкусных мест, я готовил для нашей авиации большое поле деятельности. Тем более, что пока мы шарились по тылам, немцы продолжали вгрызаться в нашу оборону. Прорывов еще не было, но вот место своей дислокации мы опять поменяли. Теперь расположились в большой деревне Глуховское. Тут же был и штаб армии. За окном постоянно кто-то вопил, раздавая ЦУ, и непрерывно мотались курьеры и делегаты связи. Шла обычная армейская жизнь. Тут моё внимание привлёк шум разборки. «Ты чего пилять принёс? Это не мацони, а фуйня? О, чимо тупорыли!» С интересом высунувшись в окно, я увидел, как на заднем дворе нашей хаты звероватого вида майор-кавказец наезжает на лопоухого бойца. Тот стоял с котелком в руках и, виновато моргая, Переминался с ноги на ногу. Майор меня не видел и продолжал воспитательную работу. «Я сказал, ты последний дом должен идти. Там мацони настоящие делать, а это фуйня!» Боец вздохнул и уже, видно, не в первый раз заныло оправдание «Товарищ майор, не было там никого в последней хате. Соседи сказали, уехали они и корову увели. Я и взял у других». Майор хлопнул себя по мощным ляжкам и завопил. «Ты совсем тупой, Это не мацони! Это молоко! Я твой мама и пал!» С этими словами смачно заехал несостоятельному молокодобытчику по морде. У того только ботинки с обмотками в воздухе мелькнули. С размаху грохнувшись возле покосившегося тына, боец опрокинул на себя котелок и затих. Да, реалии нашего времени. Вообще мордобой в Красной Армии был очень распространенным явлением. Трамбили народ активно в соответствии со званием. Маршал мог сунуть в рыло генералу, генерал-полковнику, полковник-майору, ну и так далее. Вот наоборот, совершенно не допускалось. Поднявшему руку на старшего светил трибунал. Недавно как-то подрались старлей с капитаном. Не поделили ротную медсестру. Миром решить, чьей она ППЖ будет, не смогли. Вот понеслось. Дело замять не успели. Вмешался замполит. Истарлей загремел на полгода в штрафбат. А сейчас я наблюдаю совершенно рядовое явление — кулачное воспитание младшего по званию. в виду отсутствия демократической общественности и комитета солдатских матерей, такое воспитание считалось самым надежным. Обычно, правда, таким макаром гоняли на боевую учебе для лучшей доходчивости и последующего сохранения жизни. Но бывало и так, как наблюдал сейчас. уже собрался вернуться к своим делам, но майор, не удовлетворившись одним ударом, начал пинать скрючившегося бойца. Я покрутил головой, как его на мацоне, растараканило. Видно, и страдался без кислого молока. Озверел совсем сын Кавказа, как бы не прибил пацана. Похоже, надо вмешиваться. «Эй, майор, ты там потише, покалечишь ведь бойца!» Пышущий гневом детина обернулся и, увидев в окне всего лишь капитана, сходу меня послал. Дурачок, однако, не знает, кто тут живет. Выпрыгнув через окно, присвистнул, привлекая внимание, и выдал. «Ара, я твою маму того! Фьють-фьють! Чито!» «Нет, все-таки не зря я жил на Кавказе. Во всяком случае, как с полпинка завести этих горячих парней, знаю хорошо». Вот и сейчас метод заводки работает без сбоев. «Чито! Хуто! Я твою маму, папу, дедушку, бабушку и даже собаку! У, того!» И показал руками и бедрами, что делал с его домашними живностью. «Аррр!» Грузин, взревев, кинулся на меня. «Ну, чисто бык! Вот и поиграем в кориду!» Сделав шаг в сторону, позволил сыну гор всей массой влепиться в стену хаты. «Бум!» Из-под крыши посыпался соломенный мусор. Майор отлепился от препятствия, мотнул головой и опять пошел в атаку. Силен, однако. Я опять шагнул в сторону, подставив подножку. Бум! Теперь мусор посыпался с дерева, в которое врезался неугомонный мститель. Из окна появилась заинтересованная физиономия Гусева, который, видно, только что пришел. Серега мигом оценил и мокрого бойца, и стоящего на карачках майора. Ухмыльнулся и спросил, устраиваясь в окне поудобнее. «Все, резвишься?» «Ага. Ты, кстати, не знаешь, что это за хмырь?» Я кивнул в сторону встававшего майора. Лоб у него был разбит, и струйки крови стекали на лицо. Гусев пригляделся и ответил. «В автобате его видел. Вроде там службу тащит Весь пыл горячего горца уже прошел, но отступать он пока не собирался. Покачиваясь и раскинув руки, Опять пошёл на меня. Вот упертый. Поймав руку, взял уже вялого майора на болевой. Тот слегка подёргался, а потом глухо сказал. пусты Как мужчина, дырысь». «Ага, сейчас». Так ему и ответил. «Если я с тобой, Орёл Горный, драться начну, то через три секунды ты уже со своими предками беседовать будешь. Так что угомонись и пойдём к бочке, умоешься». Грузин еще раз сделал неудачную попытку вырваться и также глухо сказал «Ты зачем такой слова говорил? А что, нельзя? Или какой-то обычай нарушил? Да, нарушил. Нельзя такой промать говорить». Рывком развернул его к себе, ухватив за плечо так, что он поморщился и прошипел прямо в окровавленную морду. «Так что ж ты, сука, себе такое позволяешь?» Не нравится, когда только ваши обычаи нарушают. А наши, значит, можете, как хочешь иметь. Хер тебе в глотку. Не нравится, когда посторонние говорят, что твою мамашу имели. А бойцу, которому ты морду чистил, думаешь, понравилось, что ты про его мать сказал? Майор, расширившимися глазами, смотрел на меня, не понимая, почему я впал в такую ярость. Подумав, осторожно ответил. Так, русский, все говорят, про мать. не так говорят, Они просто матерятся, не имея в виду чью-то конкретную мамашу. А ты или язык лучше учи, или ругайся на своем родном, живее будешь. Не все такие добрые, как я, свернут головенку за нарушение наших обычаев. И привет, понял?» Кавказец закивал, а я подумал, что все эти выходцы с окраин страны очень ревностно блюдут только свои законы. И государство их в этом активно поддерживает. Может, и нам, наконец, вспомнить о своих. Та же кровная месть у славян была очень даже распространена. За убитого родича брали или головой обидчика, или вирой, если род слабый был. Зато ни одна падла не могла косо посмотреть или глумясь выдать про сексуальную связь с твоей роднёй. Хотя, скорее всего, уже ничего не получится. Отучили наш народ, что можно за себя постоять, ещё с татаро-монгол. А потом каждый последующий правитель целенаправленно выжигал эту черту. Хотя до конца ни у кого так и не вышло. Русский может долго терпеть наезды, но потом так рванет, мало не покажется. Я вон тоже, считай, на пустом месте завелся, когда про обычаи услышал, и чуть не удавил этого ухаря. Уже остывая, сказал, «Ладно, иди морду сполосни, а то вся в крови». Выпустив впавшего в грусть драчуна, подтолкнул его к бочке, у которой мы обычно мылись. Пока пошатывающийся майор умывался, я курил, наблюдая за ним, а потом поинтересовался. «С чего ты вообще так на бойца накинулся?» «Я сегодня девочку пригласил, а после контузы плохо получается. Мацони выпью, всё хорошо. Нет, Мацони. Девушек недовольна будет. Мне стыдно будет». «Мда...» «Уважительная причина». Правда, я несколько не понял связи между кисломолочными продуктами и потенцией, но с контуженными чего только не бывает. Вот и этот бзик словил. Ну да, я не психотерапевт, поэтому, выпроводив расстроенного с огромной шишкой на лбу Казанову, собрался идти в дом. Правда, перед уходом он остановился и, потоптавшись, сказал, «Ты из войны, что ваш обычай нарушил. Я теперь на свой язык только ругаться буду». Хм, правду говорит, что у нас все люди нормальные, только жизнь хреновая. Вот живой пример, этот самый майор. Вроде и дикий, как мамонт, но человек с понятием. Поэтому только махнул ему рукой, сказав «проехали» и пошел дописывать донесение Вечером стало ясно, что произошло с группой Перста. То есть известно стало раньше, просто закончив бумажную работу, только сейчас спросил про него у Гусева. Хотя я и не их командир, но всё равно волновался за ребят. Серёга молча махнул рукой и достал флягу со спиртом. Понятно. Выпили, не чокаясь. Потом спросил у глядящего в пол и задумавшегося майора. Как это случилось? Уже известно? Немцы его на лысую сопку выгнали. Их там даже больше роты было. Парней зажали намертво. В живых тогда только Комарова и Андрюха Голикова оставались. Да и то оба ранены. Вот когда горбатые подошли, Андрей сказал об этом, а потом вызвал огонь на себя. Немцы от них уже метрах в сорока были. Штурмовики там всё с землёй перемешали. Посидели, помолчали, вспоминая ребят. Ну а минут через двадцать, выпив ещё по одной, собрались и пошли на день рождения к капитану Михину, командиру комендантской роты, отличному парню, весельчаку и балагуру, который, как и все мы, пока был живым. А потом потянулись обычные, как их называют, боевые будни. Немцы буксовали, пытаясь срезать Барвенковский выступ на юге. На севере, в районе Питера, у них тоже был облом за обломом. Черняховский крепко держался, часто контратакуя немецкие и финские войска. Поэтому ни о какой блокаде и речи сейчас не было. Враг топтался где в 40 а где и в 70 километрах от города. Налеты авиации, конечно, были, Но вот надписи на стенах домов типа «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле» похоже, уже не появится И Кировский завод работал на полную катушку, так же, как и Сталинградский, кстати. Только эти два танковых завода, работающие на полную мощность, полностью обеспечивали потребности войск в технике. Уже июнь месяц, а фронт стоит. В моё время Паулюс где-то на подходах к Волге был, а сейчас они и... Про Кавказ не мечтают. То есть, конечно, мечтают. Но вот не зря говорят о том, что мечтать не вредно. В конце мая в тылу наконец-то прошло испытание гранатомета с кумулятивной гранатой. Прохоров, похоже, довел взрыватель до ума. И теперь у нас есть что противопоставить тяжелой технике немцев, которая скоро массово появится в войсках. Отголоски этого появления уже налицо. колычев довел до нашего сведения Слухи о начале производства в Германии каких-то тяжелых танков. Всем известные «Панцер-3» и «Панцер-4» и рядом, мол, не стояли. И хоть это еще не проверенные сведения, но надо быть готовыми ко всему. Ну так, знаю я, что это за новые танки. «Панцер-6». Выходит, не зря я с верховным беседу имел. Агентурная разведка уже подсуетилась. Так что теперь жди появления всей серии кошек на фронте и «Тигры», и «Пантеры» скоро будут тут резвиться в больших количествах. Наши тоже клювом не щелкали, и, как сказал полковник, уже пошла разработка «тридцать четверки» с новым орудием, да и возобновили выпуск 57 миллиметровых ПТО ЗИС-2, снятых было с производства в связи с избыточно большой бронепробиваемостью снаряда. Я сначала вообще не мог понять, почему их выпуск прекращали, но многомудрый Серега, объяснил, что использовать это ПТО против существующих сейчас танков и БТР — это всё равно, что мышей гранатой гонять. В данном случае поговорка, что кашу маслом не испортишь, себя не оправдывала. Для этого орудия просто не было достойных целей. С существующими отлично справлялись гораздо менее дорогие в производстве «Сорокопятки». Мда, опять всё в деньги упирается. Кстати, про деньги. Наша разведка накопала такой факт, что америкосы имеют акции в немецкой промышленности. Те, когда им Союз выкатил ноту протеста, отмазались, мол, это еще довоенные вклады и вообще инициатива частных лиц. Ну ничего, дай только с фрицами сейчас разобраться. У нас тоже появятся частные лица, которые японцам горючее гнать будут. Вот тогда янки попляшут. Особенно если учесть, что за их атомщиками Уже ведется слежка. Наши решили, кого можно выкрасть, кого не получится выкрасть — грохнуть. Причем все это делается руками латинусов из Коминтерна. Фи-камеры потом хвосты найдут. Так что не будет у штатовцев ядреной бомбы к 45-му году в любом случае. А продолжающаяся война с Японией их сильно отвлечет от общемировых претензий. Еще прошел слух, что в армии будут вводить погоны. Или осенью или ближе к зиме, когда общее наступление начнется, Сталин решил, что в Европах армия должна выглядеть достойно. Да еще и плюс вековые традиции. То есть теперь убоечного вида петлицы канут в лету. Почти на год раньше, чем должны. И командиров будут называть офицер, и бойцов — солдаты. В новом уставе, кстати, уже прописаны старорежимные так точно и никак нет. До этого мало кто так отвечал. Это считалось пережитком царской армии. Говорили просто «да» или «нет». А теперь, без оглядки на старых коммунистов, которых, кстати, очень хорошо чистками повывели, вводят новые порядки. И еще в связи с тем, что общий накал боев даже не сравнивался с теми, что были в моем времени, то армия могла себе позволить проводить полный курс молодого бойца в новых дивизиях, формируемых в тылу, и полностью их обеспечивать техникой и вооружением. Часть из этих соединений шла на фронт, а из оставшейся части формировали резервные фронты для поддержки и усиления войск, когда наши, наконец, начнут генеральное наступление. А в то, что оно не за горами, верили уже все. Немцы, похоже, начали выдыхаться. Они, конечно, представляли собой грозную силу. Если бы наше командование хоть чуть зазевалось, опять бы перехватили инициативу но такого шанса им никто предоставлять не собирался. Поэтому на всём протяжении Советско-Германского фронта после яростных оборонительных боёв наступало затишье. Если фрицы ничего до начала осени не придумают, то всё, пишите письма. Вояки из них зимой довольно посредственные, и в силу чисто погодных условий слово будет за нашим командованием. Русские зимой всегда были традиционно сильны. Так что я прикидываю, не сейчас и не осенью, когда всё превратится в слякоть, а именно с первым морозцем вся эта махина придёт в движение. Только не из-под Сталинграда, а из-под Харькова. И великое танковое сражение под Курском, похоже, не состоится. Если оно и произойдёт, то уже в другом месте. А сам Курск к его началу будет у нас в глубоком тылу.